Глава 14. Побег. В вагоне было темно. Ситу лежал на кровати, а напротив него за столом стояла еще одна маленькая кровать, на которой расположилась Милань. Прошло уже много времени после ужина, и свет в вагоне был выключен. Они лежали тихо, чтобы японские солдаты за дверью думали, будто они спят. Создать эту иллюзию было нетрудно. Ведь обычная рутинная жизнь Ситу Вайляна состояла из сна, еды и повторения этого цикла. Что же касалось Милань, то она была словно призрак, живущий тихо и незаметно. Даже японские солдаты не могли понять, что происходит у нее в голове. И сам Вайлян часто задавался вопросом, не свело ли ее с ума жестокое обращение матери. Казалось, у нее не было ни мыслей, ни чувств, вообще ничего. Внезапно Ситу тихо произнес «Эй, ты в обуви?» Из-за стола донесся приглушенный голос «Да, и у меня припасена пачка печенья». Ситу -Лян с облегчением вздохнул, чувствуя, как шевелятся его пальцы в ботинках. Утром, после окончания карточной игры, шен вручил ему долговую расписку, написанную ли инляном. В этот момент он почувствовал, что здесь что-то не так. Забрав расписку, он увидел, что на обороте действительно были написаны еще две строчки, в которых он попросил его и Милань не спать этой ночью и ждать, чтобы сбежать вместе. Вайлян не имел представления о том, когда Шенджихен написал эти строки, но он безоговорочно доверял ему. Шенджихен, несмотря на свою неловкость и смущение, вызванную его происхождением вампира, был поистине выдающимся в своей человечности. Он испытывал за себя стыд и чувствовал себя ничтожным по сравнению с Шенем. Кожаные ботинки были тяжелыми и немного тесными, поэтому ему следовало бы заменить их на новые. Валянь понимал, что попытка побега может стоить ему жизни. В этот момент ему важно было сохранить спокойствие и сосредоточенность, однако его мысли блуждали в ином направлении. И он не мог сосредоточиться на важных вещах. Они то и дело перескакивали от новых кожаных ботинок к дин сюэ без какой-либо определенной цели. Это его врожденный недостаток. Именно поэтому ему так был необходим Шенджихен. Тем временем Шенджихен уже начал действовать. Он знал, что если бы у него было больше времени, то он мог бы переманить Лин-Ляна на свою сторону. Лин Лян испытывал к нему смешанные чувства любви и ненависти, и разрыва между этими двумя чувствами было бы достаточно, чтобы он мог использовать их в своих интересах. Однако у него не осталось времени. Поезд уже покинул Фэнтянь и, вероятно, готовился отправиться из Ляунина в самое сердце Манджоу-го. Основываясь на своих наблюдениях за последние два дня, Он мог предположить, что Азиатский экспресс проследует мимо этого поезда ранним утром или даже раньше, двигаясь на высокой скорости в сторону Фентяня. Он понимал, что не может вернуться в Тяньзинь пешком вместе с Вайляном и Милань, поэтому ему было необходимо воспользоваться Азиатским экспрессом. Первым делом он оторвал большой кусок одеяла и просунул его между окном вагона и железными прутьями. Расправив одеяло так, чтобы прикрыть стекло, он протянул руку через прутья и силой надавил на него. Глухой треск, который он услышал, был заглушен шумом поезда. Он отламывал осколки стекла один за другим и выбрасывал их, стараясь изо всех сил прикрыть четыре угла одеяла, чтобы ночной ветер не задувал внутрь вагона и не заставил вибрировать дверцу экипажа. За дверью днем и ночью стояли на страже японские солдаты, которые могли открыть дверь в любой момент. Затем он поставил одну ногу на оконную раму и, упираясь в прутья, начал осторожно раздвигать их, пока они не деформировались. Для него это было не слишком сложно, но требовало определенной ловкости, ведь его руки были заняты. Как только щель между прутьями стала достаточно большой, чтобы он мог просунуть голову, Он аккуратно убрал одеяло. К счастью, ветер был не настолько сильным, как он опасался, и дверь купе осталась неподвижной и тихой. Не обращая внимания на разбитое стекло оконной рамы, он сначала высунул голову, а затем плечи. За окном бушувал ветер. К счастью, он был необычным человеком, иначе его бы сразу унесло с поезда. С помощью рук и ног он забрался на крышу вагона. Первым делом Шэнджи посмотрел вперед и увидел локомотив. Заложников не запирают в локомотиве, поэтому он развернулся и быстро направился к задней части поезда. Там он увидел четыре пассажирских вагона. За пассажирскими вагонами находился более длинный товарный вагон. Когда Ситу Валлянь говорил с ним, он сказал, что они с Милань устроились хорошо. Если это так, то товарный вагон не подходит, и они могли бы быть только в пассажирских вагонах. Обойдя товарный вагон, он легко подпрыгнул на крышу второго. Окна в крыше были слегка приоткрыты. Он опустился на колени, чтобы заглянуть внутрь. В вагоне горел свет, и он увидел маленькую кровать, на которой лежал Лин Лян. Он лежал на спине с сигаретой во рту, и его руки безвольно покоились на подушке, словно в трансе шенджихен уверенно двинулся вперед в третьем вагоне он заметил окно в крыше и заглянул внутрь с облегчением поняв что это вагон ресторан прямо под потолочным люком он увидел Куроки рейку и японского офицера которые сидели за столиком официант стоял за стойкой в углу вагона теперь оставалось преодолеть еще два вагона и вскоре он сможет встретиться с заложниками шененджихен уже собирался двинуться дальше когда Куроки Рика подняла голову и, смеясь, посмотрела вверх, разговаривая с кем-то. Улыбка застыла на ее лице, и она резко встала. Японский офицер, подняв руки, вытащил пистолет и направил его на Шенджихена. шенджихэн сначала хотел увернуться, но затем подумал, что Куроки Рика может приказать взять заложников под контроль за несколько секунд, поэтому он просто нырнул внутрь. Японский офицер Майор Аояма поднял правую руку и нажал на спусковой крючок. Пуля прошла мимо Шенджихэна, и он, схватившись за его голову, начал поворачиваться. Прежде чем рука майора Аояма опустилась, его голова уже была повернута на 180 градусов. Шенджихэн решительно встал и повернулся к руке Рики, но к этому моменту она метнулась за барную стойку и нажала на красную кнопку на стене. В вагоне тут же зазвучала сигнализация, затем она побежала к заднему вагону, а Шенджихен последовал за ней. Он не собирался отключать сигнализацию, но, подойдя ближе к бару, заметил маленькую деревянную дверцу рядом с кнопкой. Открыв ее, он заглянул внутрь и увидел ряд выключателей, красные и зеленые провода. Обернувшись, он увидел официанта, безвольно лежащего на полу шен Хэн выхватил из рук официанта салфетку, чтобы вытереть ладони, и не теряя времени, начал быстро переключать выключатели и выдергивать провода. Вспыхнули искры, сигнализация замолчала, и в пяти пассажирских вагонов мгновенно наступила темнота. шен Хэн схватил из-под стойки обеденный нож, распахнул дверцу экипажа и бросился вслед за куроки Риккой. Но найти ее у него не получилось. В четвертом вагоне царил хаос, кричали и китайцы, и японцы, они слышали, что Шенджихен уже здесь, но из-за темноты не понимали, куда стрелять. Куроки Рика затаила и дыхание и стояла в самом темном месте. У нее не было времени добраться до заложников, даже если бы она могла первой ворваться в их вагон, Шенджихен все равно бы успел раньше нее, и она не решалась сражаться с ним в одиночку. В разгар суматохи Шинджихен с трудом, но все же сумел прорваться наружу и, наконец, силой распахнул дверь пятого вагона. В лунном свете, льющемся из окна, он увидел перед собой двух изящно сложенных людей – Ситу Вайляна и Милань. Они уже некоторое время стояли в дверях. Ситу Вайлян держал Милань за левую руку, а в правой руке Милань покоилась трость. Глаза Ситу Вайляна сверкали, а лицо Милань было мрачным, Шенджихен крепко схватил Сту Валяна за руку и произнес: « Пойдем! Ситту наклонился, обхватив милань как ребенка без усилий подняв ее. В тот момент, когда они собирались бежать, дверь с другой стороны вагона распахнулась и внутрь ворвался отряд японских солдат, беспорядочно стреляя вперед. Когда началась стрельба, Шенджихен распахнул двери поезда. Не проверяя обстановку снаружи, он дернул Ситу Вайляна и прыгнул. В этот момент, когда они упали на землю, поезд с оглушительным визгом затормозил. Между колесами и рельсами пролетели искры. Включились резервные генераторы, и окна пассажирского вагона внезапно загорелись, озарив обе стороны железной дороги ослепительным светом. Шенджихен быстро поднялся на ноги и увидел, что Ситу Вайлян лежит на земле а Милань отбросила в сторону. Он стремительно подбежал к Милань, взвалил ее на плечо и наклонился, чтобы поднять ситу Вайляна. Не проверяя, пострадал он или нет, он побежал к лесу, который находился рядом. Тем временем поезд, издавая искры, постепенно замедлял ход. Японские солдаты спрыгивали с разных частей поезда и устремлялись в лес, словно прилив. Лин лян и Куроки Рика, оба, пребывая в состоянии шока, перегруппировались. Не имея четкого плана действий, они повели свои группы в лес, чтобы начать поиски. Ночь была мрачной, и хотя на небе появился кусочек луны, его быстро скрыли в густые тучи, погрузив мир в кромешную тьму. Единственное видимое движение в лесу исходило от фонариков японских солдат. Шэнджихэн и Ситу Вайлянь, спотыкаясь, брели по неровной местности. Шенджихен надеялся остаться ближе к железной дороге, временно спрятавшись в противоположном от поезда направлении. Но ситуация вышла из-под контроля. Теперь они заблудились, слепо бегая рядом с японскими солдатами. Ситувайлянь подвернул лодыжку. Когда они спрыгивали с поезда и некоторое время хромал, замедляя шаг, наконец он восстановил свой прежний темп как только он пришел в себя милань лежавшая на руках шенджихена начала сопротивляться шенджихен встревоженный резко хлопнул ее по заднице прекрати это мягкий голос милань прошептал ему на ухо трудно идти по тропинке здесь очень темно ситувальлян морщившись от боли тихо ответил так темно что мы ничего не видим теперь мы такие же как и ты затем он издал крик боли Когда, споткнувшись, шагнул в яму. Милань выпрямилась, спрыгнув с рук Шинджихэна и уверенно приземлилась на ноги. Она сказала Я пойду впереди. Куда ты хочешь пойти? Шенджихэн был ошеломлен. Ты? Ситувай лян поспешил вмешаться, не думая о том, куда нам нужно идти. Просто сделай так, чтобы японские солдаты нас не догнали. Милань, держа трость в правой руке, вытянула ее вперед. Кончик трости издал свистящий звук и коснулся травы на земле. Наклонив голову, она изобразила жест, словно внимательно слушала, а затем протянула левую руку. Господин Шень! Шенджи Хэн взял ее за руку. Ты сможешь это сделать? Она повернулась и шагнула вперед. Да! Она не осознавала, что, проведя столько времени в темноте, уже начала верить в свои иллюзии. Она действительно верила, что сможет вывести Шинджихена, и не могла объяснить почему, она просто в это верила. Часть его жизни была создана ей, и она была полна решимости спасти его. Пока она жива, он не умрет так она думала. Ее трость мягко раздвинула высокую траву, и она вспомнила, как слушала исход в церкви. В этот момент ей показалось, что путь перед ней это Красное море, и она была словно Моисей, протягивающий свой посох в воду и раздвигающий ее, чтобы проложить путь. Эта мысль наполнила ее воодушевлением, и она зашагала быстрее, с головой погружаясь в окружающую обстановку. Мерцающие огни становились все более далекими, пока она уводила их от японских солдат. Внезапно она резко остановилась. Шенджихен положил руку ей на плечо с тревогой осматриваясь по сторонам. Сетувайляйн был сбит с толку, почему мы остановились, заблудились? Милань приложила палец к губам, призывая к тишине. Она никогда прежде не испытывала такой интенсивной физической нагрузки, и кровь прилила к ее голове. В ушах стоял шум, и, что еще хуже, поднялся сильный ветер, который сотрясал весь лес. Шум деревьев заглушил все остальные звуки, и она теряла связь с реальностью. В этой суматохе ей казалось, что она смутно различает какие-то звуки, но не может понять, что это. Эта неопределенность сбивала ее с толку. Инстинктивно она раскинула руки, чтобы прикрыть Шинджихена. В этот момент впереди показалась небольшая группа темных фигур. Возглавлял их Линлян, держа в руке фонарь. Он держал фонарик в одной руке, а пистолет в другой. Когда они с Шенджихэном оказались лицом к лицу, молния прочертила небо, осветив их обоих. Без колебаний Лин-Лян поднял пистолет, его палец лежал на спусковом крючке, но он не нажал на него. Шенджихэн с силой толкнул Милань в объятии Ситуайляна, а затем обратился к Лин-Ляну. Лин-Лян понимал, что он говорит но запоздалый раскат грома заглушил его голос. Он лишь смутно видел, как шевелятся губы Шенджихена, произнося длинную фразу. Рука Лейнляна, сжимавшая пистолет, слегка дрожала. Он должен был выстрелить. Если он это сделает, люди позади него присоединятся, и град пуль сделает Шенджихена бессильным. Но если он это сделает, Шенджихен будет отправлен в Харбин, где его препарируют на операционном столе разорвав на части после короткого противостояния небо озарило еще одна вспышка молнии в этот момент Ляну увидел кого-то позади Шенджихена это был йокояма эй он привел с собой группу японских солдат и тихо приблизившись также направил пистолет на Шенджихена йокояма мог видеть его а он его нет Но как он мог позволить Шэнджихэну уйти, когда вокруг были японцы? В панике Лейн Лян выстрелил. шенджихен упал, но не от удара, а потому что Милань оттолкнулась от Ляна и врезалась в него, сбив с ног. Якояма Эй выругался, собираясь выстрелить в темноте, но люди Лейн Ляна открыли огонь первыми, и их выстрелы разлетелись в разные стороны. Вместо того, чтобы поразить шенджихена и его группу они вынудили Якояму отступить. Отступая, он открыл ответный огонь, нацелившись на Лейнляна. Это было безумие. Он явно видел перед собой шенджихена и все же осмелился безрассудно стрелять в темноте, пытался ли он убить Шэнджихэна или пытался убить Якояму. Лейнлян стоял среди своих людей, не зная, попал ли его выстрел в Шэнджихэна. В очередной вспышке молнии он вновь увидел Шенджихена, который бросил в него что-то сверкающее холодным светом. Лин Лян быстро отпрыгнул в сторону и издал громкий крик. Этот холодный блеск оказался столовым ножом, который вонзился в предплечье Лин Ляна. В этот момент начался проливной дождь, сопровождаемый раскатами грома. Йокояма Эй перестал стрелять и включил фонарик, чтобы осмотреть местность. Он обнаружил Линляна безвольно сидящего под дождем. Подчиненные окружили его, как в тумане, в то время как Шенджихен и его спутники бесследно исчезли. Проливной дождь спас Шенджихена от неминуемой гибели. Они спотыкались и бежали изо всех сил, но в конце концов подскользнулись, и их смыло в небольшой овраг потоком грязи и воды. Дождь лил, как из ведра, и Шенджихен Сев протянул руку. Первым, кому он прикоснулся, была Милань. Он притянул ее ближе и ощупал ее голову и лицо, убедившись, что она невредима. Затем он протянул руку, чтобы найти Ситу Вайляна. Он обнаружил его свернувшимся калачиком на земле. Шенджихен попытался поднять его, но не смог, поэтому подполз ближе и энергично встряхнул. На этот раз он услышал слабый стон. Ситу Вайлян был не из тех, кто был слабым. Он всегда был полон жизни и энергии. Особенно сейчас, в этой ситуации у него не было причин ложиться и притворяться. Шенджихен Хэн почувствовал холод в своем сердце. Наклонившись ближе, он приложил ухо к рту Ситу Вайляна и услышал, как молодой человек бормочет от боли. Это была не просто боль, это была мучительная, невыносимая боль. В этот миг шенджихен уловил запах крови. Он осторожно положил руку на затылок ситу Вайляна и начал его исследовать. Кровь уже давно была смыта дождем, и его пальцы вскоре наткнулись на четкие следы от пуль – один, два, три. В него стреляли как минимум три раза. Пули оставили в его теле аккуратные отверстия, каждая из них прошла насквозь. шэн Хэна охватил леденящий ужас. У него не было времени беспокоиться о Милань. Он поднялся ту Вайляна и, наклонившись, стал нежно укачивать его в руках, словно малыша. Одной рукой он откинул его мокрые кудри в сторону, отчаянно пытаясь защитить его от дождя своим телом. «Вайлян, не бойся. Это всего лишь поверхностная рана. Держись. Я найду способ отвести тебя домой», — сказал он. На мгновение шенджихен замолчал. Его дыхание стало прерывистым. И при следующих словах он почти всхлипнул. Он крепко прижимал Ситу к себе, словно тот был беспомощным хрупким младенцем. На самом деле в этот момент ему хотелось, чтобы Ситу действительно был просто невинным младенцем, слишком наивным, чтобы понять, что даже в момент смерти он не был напуган. Рядом с ним Милань настойчиво била его кулаками, пытаясь обратить внимание на то, что кто-то приближается, но он не слышал ее. Ситу Вайлян, лежавший в его объятиях, слабо сопротивлялся, издавая мучительные стоны. шен нежно гладил его по голове, словно отец, утешающий своего ребенка. «Не бойся, Вайлян, боль скоро пройдет, это не продлится долго». Слезы смешались с дождем на его лице. Он думал, Вайлян скоро умрет, и когда это случится, я снова останусь один в этом мире. Вайлян не получил от меня ничего хорошего, и теперь он платит за это своей жизнью. Умереть и даже не оставить после себя ничего достойного, это было бы слишком печально. В этот момент Милань в панике сильно толкнула его. Они приближаются! Шенджихен пошатнулся от ее толчка, и Сетувальян выскользнул из его рук. Шенджихен поспешно протянул руку, чтобы помочь ему подняться, но лежащий в грязи Сетувальян перевернулся и медленно сел самостоятельно. Он не только сел но и повернул голову, чтобы посмотреть на Милань. шенджихан не ожидал, что у него все еще есть такая сила, и на мгновение был ошеломлен. ситу медленно протянул руку к Милань, и когда его пальцы коснулись ее, по небу пронеслась молния, осветив его лицо, и двух японских солдат с ружьями, которые приближались к Милань сзади. Лицо ситу было бледным, как у призрака, но его глаза горели кроваво-красным огнем. Взмахом руки он оттолкнул Милань в сторону, затем с трудом поднялся на ноги, все время дрожа. шенджихен не смог разглядеть, что произошло дальше. Милань почувствовала, как порыв ветра коснулся ее щеки. В этом вихре ветра и дождя раздались два коротких испуганных вскрика. шенджихен пораженный увиденным, сделал шаг вперед, но затем замер на месте. В темноте сетовой лян упал на колени превратившись в размытую тень. Один японский солдат лежал на земле, а другого Ситу -лян крепко держал в своих объятиях. Он уткнулся лицом в его шею, его плечи тряслись от усилий, когда он сосал и глотал. Внезапно он поднял голову, хватая ртом воздух, и оттолкнул обмякшее тело в сторону, прежде чем схватить другого солдата поблизости. Тело которого он оттолкнул было легким, как перышко, иссохшимся и сморщенным, словно больше не напоминавшим человека, недавно умершего. Через мгновение и второе тело было отброшено в сторону. Ситу Валлян поднял голову к небу и глубоко вздохнул. Наконец он заговорил. Ах, «Как же было больно!» Затем он поднялся на ноги и, пошатываясь, направился к Шинджихену. «Разве ты не говорил мне не бояться?» Мне было так больно, что не оставалось сил ответить, но я должен был сказать тебе эти слова. Не бойся, и я не умру. Пока он говорил, дождь внезапно прекратился, тучи разошлись, и появился полумесяц. В тусклом лунном свете Ситу Валян улыбнулся Шинджихену, и тот отступил на шаг назад. Кто ты? Ситу Валян пожал плечами, словно его раздражал этот вопрос. Затем он слегка наклонил голову и широко открыл рот. Его молодые красные мягкие губы растянулись до предела, обнажая острые, похожие на кости клыки, которые выступали рядом с остальными зубами. Кончики клыков блестели серебряными нитями, отражая холодный металлический свет. Ошеломленный шенджихен внезапно громко вскрикнул, изо всех сил оттолкнул его и в панике отступил назад. Земля была грязной, и он подскользнулся и упал обратно. Пытаясь подняться, он снова споткнулся. Попытался сесть в грязи и в воде, но был охвачен ужасом. — Кто ты такой? — воскликнул он. Ситу наклонился вперед с некоторым смущением, но в то же время с радостью, словно раскрывая драгоценный секрет. — На самом деле я твой брат. шэн Хен продолжил смотреть на Ситу Вайляна. Его взгляд был безучастным. Через мгновение он внезапно рассмеялся, но его улыбка была мимолетной, почти, почти сиюреалистичной. Он поднял руку, чтобы прикрыть глаза, опустив голову и пробормотал себе под нос. Как это может быть? Должно быть, я схожу с ума. Затем он поднял глаза и огляделся. Где Вайлян? Ситу Вайлян схватил его и сказал Я здесь, ты слепой? Шенжихэн взглянул на него лишь на мгновение и тут же отвернулся, словно увидел что-то слишком ужасное, чтобы смотреть в глаза. Нечто, с чем он не мог смириться. «Ты не Вайлян!» Ситу Вайлян театрально поднял обе руки, приняв позу, словно он молил небеса в театральной постановке. «О, мой дорогой Шень, если ты собираешься потерять разум, почему бы не сделать это дома? Если мы не сбежим сейчас, будет слишком поздно. Если нас снова схватят в Харбин, поедешь не только ты». И я буду там, чтобы составить тебе компанию. С этими словами он бросился к Милань. Она безвольно лежала в грязной луже, и он схватил ее за руку, пытаясь поднять. Однако, сделав один шаг, он увидел, что она пытается встать на ноги только для того, чтобы рухнуть обратно на полпути, когда у нее подогнулись ноги. Что случилось? Наклонившись, он громко спросил. Вайлян провел руками по ее ногам, проверяя на наличие травм. Не найдя ничего подозрительного, он продолжил двигаться вверх. «Где-нибудь болит? Скажи мне». Милань не чувствовала боли, но у нее кружилась голова, а конечности отказывались повиноваться ее командам. Внезапно Ситу Вайлян издал тревожный крик. «В тебя тоже стреляли?» Под ключицей Милань виднелась окровавленная дыра, что явно указывало на пулевое ранение. В панике Ситувайлян обернулся и позвал Шенджихена, привлекая его внимание. Милань, все еще стоя на коленях, почувствовала его приближение и забеспокоилась. Прежде чем Шэньджихэн успел заговорить, она схватила его за руку и произнесла «Я в порядке, это не больно, я просто устала и больше не могу бежать». Не колеблясь, Шенджихен повернулся и попытался поднять ее себе на спину но Милань пошатнулась и снова упала, слишком слабая даже для того, чтобы взобраться ему на спину. Ситувальян поспешил на помощь, подняв ее на свои плечи. Сделав это, он почувствовал облегчение. Хотя Милань казалась высокой, на самом деле она была довольно хрупкой и легкой. По крайней мере, она не станет обузой при их побеге. Как только она устроилась на его плечах, он повернулся к Шинджихену и спросил, Братшень, куда мы пойдем дальше? шенджихен внезапно отступил в сторону, по-прежнему избегая его взгляда. Это было так, словно если не смотреть на сетуе Валяна. Он не существовал. Словно его истинная природа, раскрытая ранее, не имела никакого значения. Держа милань в руках, шенджихен снова отправился в путь. Его разум метался между ясностью и смятением он лишь осознавал что им нужно бежать на горизонте забрежил слабый свет близился рассвет и это заставило ситу вольляна забеспокоиться. он шел нога в ногу с шенджихеном быстро шагая и время от времени шепча вопросы шененджихен слышал его но не мог разобрать слов он не смотрел на него и отказывался слушать тем не менее несмотря на напряжение ситувай лен продолжал задавать вопросы. Несмотря на молчание Шинджихана, он настойчиво спрашивал, мы идем правильным путем, мы же не хотим снова столкнуться с ними. Через некоторое время он снова заговорил, каким маршрутом мы вообще идем, я совершенно заблудился. Еще немного позже он спросил, куда подевались все японские солдаты, могли они отказаться от попыток найти нас после того, как искали всю ночь. Однако Шинджихан молчал оставив сету Вайляна разговаривать с небом и землей, постоянно бормоча что-то себе под нос. Тем временем в двух милях от них Лин-Лян готовился поджечь гору. Лин-Лян стоял в свете рассвета, одетый в рубашку с перевязанной правой рукой, куда вонзился обеденный нож. Его лицо оставалось бесстрастным. Он отдал приказ японским солдатам выгрузить из поезда бочки с бензином. Он и Йокояма Эй, Провели всю ночь в поисках, но хотя они не нашли ничего, были уверены, что Шэнджи не мог далеко уйти. Прошлой ночью шел проливной дождь, и с двумя грузами он не мог сбежать. Даже если он бы мог летать, дождь помешал бы ему. Прошлой ночью небеса помогли ему, но теперь, когда небо прояснилось, им будет легче искать, а Шенджихену легче бежать. Бесцельные поиски больше не приведут к успеху. Единственным решением было установить большой периметр окружения, поджечь лес и вытеснить Шенджихена. Нужно найти его, а затем отправить в Харбин, где его ждал конец. Хотя Лин Лян по-прежнему испытывал восхищение к Шенджихану, прошлой ночью он выстрелил в него, а Шенджихан ответил ножом. Их хрупкие, едва начавшиеся отношения были разрушены в результате этого обмена ударами. Теперь... Шенджихэн, несомненно, придет за местью, и если Лин Лян хочет остаться в живых, он должен нанести удар первым. Кроме того, ему также придется отчитаться перед Йокоямой Эй. К тому времени большая часть бочек с бензином уже были выгружены, и их было достаточно для выполнения поставленной задачи. Поезд, остановившийся ночью, снова начал движение, но уже медленнее, чтобы избежать заторов. Японские солдаты опрокинули бочки, и бензин хлынул на землю. Якуяма-Эй подошел к Лиинляну, но ни тот, ни другой не могли найти слов для разговора. Вдалеке раздался оглушительный грохот, и земля задрожала. Лиинлян обернулся и увидел сверкающий в лучах утреннего солнца поезд, стремительно приближающийся к ним Азиатский экспресс. Обтекаемый синий локомотив — тянул за собой длинную вереницу коричневых вагонов, которые мчались вперед со скоростью 100 км в час. лейн смотрел, как этот величественный и мощный поезд проносится мимо, и его глаза следили за ним до самого горизонта. Странно, но он испытывал чувство спокойного отчаяния, как будто был свидетелем похоронной процессии. Внезапно он вытер глаза рукавом, и ему показалось, что он увидел две фигуры – Два силуэта один за другим бросились к поезду, забрались в вагон и исчезли. Повернувшись обратно к Якояме Эй, он спросил дрожащим голосом: «Э, Вы это видели? Лицо Якоямы Эй побледнело. Ты тоже это видел? Именно в этот момент утренний ветер принес в их сторону порыв черного дыма, и Линлян, оглянувшись, увидел, что лесной пожар разгорелся пламя, раздуваемое ветром, устремилось к железной дороге. Лин Лян оставил большую часть солдат на тушение пожара, а сам вместе с Йокоямой Эй поспешил к ближайшей небольшой железнодорожной станции. Они планировали позвонить в Фентянское железнодорожное бюро и попросить остановить Азиатский экспресс. На маленькой станции действительно был телефон, но линия оказалась короткой и и могла соединить их только с двумя ближайшими станциями. В этот момент психическое состояние Лейнляна начало ухудшаться. Он терял надежду и был на грани обморока, его глаза закатились. Йокояма Эй, разочаровавшись в нем, решил взять ответственность на себя. Он приказал станциям передать сообщение как эстафету, от одной к другой. Как только они доберутся до станции, оборудованной беспроводным телеграфом, они смогут отправить телеграмму непосредственно в Фэнтянь. Однако, поскольку его просьба о приостановке движения поезда была связана с конфиденциальной информацией, он мог лишь туманно объяснить свои мотивы. Его сообщение действительно передавалось от станции к станции, и оно достигло Фэнтянь раньше, чем сам поезд. Но железнодорожное бюро, озадаченное этим неясным, и необоснованным запросом, категорически отказала ему. Охваченный беспокойством, он пытался дозвониться до резиденции Йокоямы на каждой станции. В ожидании ответа он стоял у входа на станцию, вглядываясь вдаль. Сначала он увидел сияние утреннего неба, похожее на огонь, а затем он осознал, что этот свет становится все ярче и ярче, как от костра, Из пламени к небу поднимались струйки черного дыма. «Ах!» — воскликнул он, широко раскрыв глаза. «Огонь становится сильнее!» Бушующий пожар возник из-за огромных бочек с бензином, которые японские солдаты вылили по приказу. Благодаря этому горючему материалу и утреннему ветру пламя быстро распространилось. Большинство японских солдат, которые пытались бороться с огнем, погибли, и лишь немногим удалось спастись». Не остановившись на достигнутом, огонь двинулся вдоль железных путей, опалив более трех милей рельсов. Когда огонь охватил железнодорожные шпалы, азиатский экспресс медленно приближался к станции Фэнтянь. Наконец, резиденции Йокаяма удалось добиться разрешения. В тот момент, когда поезд остановился, несколько групп военной полиции уже ждали его у дверей. На станции Фэнтянь азиатский экспресс сделал остановку всего в 5 минут, что дало военной полиции всего 5 минут для тщательного обыска всего поезда без задержек. Среди пассажиров были иностранные сановники и представители состоятельной элиты. Это был вопрос международного имиджа манчжоу И даже резиденция Йокояма не могла действовать в этом поезде совершенно безнаказанно. Спустя 5 минут военная полиция не обнаружила ничего подозрительного И организованно покинула поезд. Четыре часа спустя грузовой поезд с древесиной медленно проехал через станцию Фонтянь, направляясь в сторону Тяньзиня. Внутри этого товарного поезда прятались Шэньчжи и его спутники. Шэньчжи не просто бесцельно бродил по лесу. Он разорвал свою рубашку на полосы и крепко привязал милань к спине. Затем они тихо лежали на земле, ожидая прибытия азиатского экспресса по расписанию. Увидев поезд, они начали бежать, пока не достигли его. Когда они прыгнули и ухватились за поезд, паровоз только что проехал мимо, что позволило им запрыгнуть на стык между паровозом и следующим вагоном. Первый вагон за паровозом был багажным. Все пассажирские вагоны азиатского экспресса были закрыты двухслойными окнами, но багажный вагон был более простым, что позволило ему открыть дверь и проникнуть внутрь. Стувайлянь все это время внимательно следил за ним. Когда шенджихен сел в углу багажного вагона, ситувай лянь тактично державшийся на расстоянии тоже сел. Путешествие прошло в тишине, и когда они приблизились к фентяю шэнь -хэн открыл несколько больших сундуков, чтобы выбрать чистую одежду для всех. Он также отыскал короткую женскую блузку для Милань, чтобы скрыть пулевое ранение под ключицей. шэнь -хэн не мог сказать, насколько серьезно рана Милань, так как она не жаловалась на боль, а просто задремала в его объятиях. Он не знал, сколько крови она потеряла, так как дождь давно смыл все следы с ее одежды. Ситу Вай Лянь также нашел куртку и надел ее. Хотя ему было больно, он терпел, видя силу Милань, осознавая опасность их положения и понимая, что Шинджи все еще не относится к нему по-доброму. Он решил перенести это молча. Перед тем, как Азиатский экспресс въехал на территорию Фонтяня, Шинджи спрыгнул с поезда, неся Милань на спине. Ситу не отходил от него ни на шаг. Когда шенджихен прыгнул, он последовал за ним. Когда шенджихен затаился в траве под железнодорожными шпалами, выжидая, он поступил так же. Позже Шэнджихэн забрался в товарный поезд, перевозивший древесину, и Ситу Вайлян последовал за ним. Грузовой вагон был открыт, приоткрыт лишь брезентом. Свернувшись калачиком в углу, Ситу протянул руки к Шэнджихэну. Позволь мне понести ее. Тебе нужно отдохнуть. шенджихен посмотрел на Милань, лежащую у него на руках, и, наконец, ответил Ситу Вайляну. У тебя есть деньги? Ситу Вайлян сунул руки в карман и вытащил смятую пачку промокших банкнот. Да, этот поезд идет в Тяньзинь. Когда мы прибудем сегодня вечером, найди ближайший поезд и купи три билета третьего класса. Куда мы направимся? Спросил Вайлян. Нинкин или Шанхай подойдет любой из этих городов. Так далеко? Разве мы не можем просто спрятаться в Бэйпине на некоторое время? Нет, на этот раз я окончательно разорвал отношения с японцами и даже поднял по тревоге квантунскую армию. Я не боюсь Якояму, но их военная мощь в районе Бэйпин-Тяньзинь слишком велика. Прямо сейчас я им не соперник. Кроме того, я могу спрятаться, а Милань нет». Ей нужно в больницу. Когда Вайлян услышал это, он, наконец, осознал всю серьезность ситуации. Однако, взглянув на Милань, он заколебался и спросил, «А что насчет нее? Сможет ли она добраться до Нанкина или шанхая шенджихен покачал головой. «Я не могу знать, но у нас нет выбора. Если она появится сейчас, японцы схватят ее и будут использовать как заложницу против меня». Если они не смогут меня найти, они не освободят ее. Если же они найдут меня, она станет им бесполезна, и ее судьба будет еще хуже. Ситу Вайлян, перебирая банкноты, сменил тему. Похоже, у нас может хватить на билет второго класса. Может, стоит купить их? Вагоны третьего класса слишком переполнены и всегда воняют. Шенджихен не обратил на это внимания. Подняв рукав, чтобы понюхать, он рассмеялся. Ха-ха, <смех> я тоже пахну. Ни Якояма Эй, ни Лиин Лян не могли представить, что Шинжихэн, этот неуловимый вампир, с триумфом вернется в Тяньзинь в вагоне, везущий древесину из Канто. Затем он без колебаний сядет на поезд до Нанкина, имея в кармане три билета третьего класса. Вагон третьего класса был именно таким, каким описывал его Ситувай Лян – переполненным людьми и пропитанный запахом пота. Билетные контролеры не могли даже протиснуться внутрь, поэтому не беспокоились о проверке билетов. Шенджихен сидел на полу в углу, обнимая свернувшуюся калачиком милань. Ее щеки раскраснелись, а тело горело, у нее поднялась высокая температура. Шенджихен нежно баюкал эту хрупкую жизнь в своих руках, словно отец, новорожденную дочь. Его сердце было лишено эмоций. Но он просто держал ее. Грязная штанина брюк коснулась его колена. Подняв глаза, он увидел бледное лицо Ситу Вайляна. Он стоял, прислонившись к деревянной стене и глядя вниз, улыбался ему с беззаботностью и наивностью. Шенджихен отвернулся.